Глава тридцать четвертая. Поездка к магу. Утром я спала немногим дольше обычного. Все же сложилась у меня привычка вставать рано, и даже вчерашняя прогулка не сильно повлияла на время моего пробуждения. Правда, чувствовала я себя с утра не сильно активной. И если бы лорд Даниэль не разрешил бы мне забросить дела, ползала бы по дому сонной мухой. Душ неизвестен. И чашка кофе с омлетом и гренками меня немного взбодрили. И я уже было принялась планировать, чем заняться, как вдруг меня вызвал секретарь. Его светлость велел вам собраться. Необходимо будет сопроводить его в поездке, сообщил мне он. К магу? уточнила я. Он важно кивнул. Вот это скорость. Неужели он с раннего утра обзвонил всех специалистов артефакторов? и успел назначить встречу. Я быстренько оделась как можно более по-фейски, ощущая одновременно легкую дурноту. Но я и ввязалась. Я ведь к магу еду, как бы тот не проговорился случайно, что я ведьма. А потерять доверие лорда Даниэля это почему-то казалось куда страшнее, чем если меня найдет Рауль. Лорд Даниэль ждал меня возле экипажа. Прошу прощения, начала я, думая, что опоздала. Танита, вот и вы. Прошу. Он улыбнулся и галантно подсадил меня. Снова оказавшись в полутёмном пространстве экипажа, непростительно близко от мужчины, который меня привлекал, но не мог быть моим, я немного засмущалась. Тем более, что я думала, Пэн тоже поедет. Мы что, поедем вдвоём, милорд? спросила я. Да. Ответил он. Здесь дело практически семейное. Но я ведь тоже не член вашей семьи, осторожно возразила я. Во-первых, зеркало нашли вы, ответил лорд Даниэль. А во-вторых, вам я доверяю больше. Пейн увидит то, что в итоге попадёт в суд, остальное его не касается. Ладно, согласилась я. Правда, мне до сих пор было не вполне ясно, с чего вдруг возникло такое доверие ко мне. Мысль о том, что я ему нравлюсь, я не отметала, но также понимала, что лорд Даниэль слишком порядочен, чтобы свои симпатии проявлять банальными признаниями. Вопреки ожиданиям, мы поехали не в столицу, а в город Тавенрен. Поэтому ехать пришлось не так долго, как я думала. Специалистом по артефактам оказалась пожилая дама, явно хорошо знающая свое дело. Она приняла нас в своей лаборатории, довольно просторной, светлой и хорошо оборудованной. Я так и завертела головой, разглядывая то одно, то другое магическое приспособление. Даму звали Дарина Лорхем. Я даже вспомнила, что читала одну из ее работ по артефакторике. Вернее, читала Танита. А я видела её имя в списке заданных материалов. Даже странно, что она не живёт в столице. Впрочем, у всех свои причины, где жить и как. Так, что тут у вас? Ага, отлично, сказала Магесса, посмотрев на зеркальце, которое я положила перед ней на стол. Кровный родственник вы, господин Грингем. Я хотела шёпотом поправить её, что клиент лорд но вспомнила, что маги со степенью гранд-мастера могут обращаться даже к аристократам без титулования, не нарушая этикета. «Да, это я. Я родной брат, покойный владелец дневника». «Сейчас проверим», — сказала госпожа Лорхем. «Видите ли, иногда чары составлены так, чтобы не каждому кровному родственнику было возможно... Ну, да вы знаете и сами, наверное», — прервала она саму себя и... и положила руку, словно сканируя артефакт. Тот мягко засветился голубоватым цветом, и я увидела это, переключившись на магическое зрение. Ага, теперь вашу руку, господин Гренгем, попросила специалистка. Да, ваша аура подходит. Могли бы и сами открыть без моей помощи. Мы опасались, что артефакт одноразовый, ответил лорд Даниэль. Весьма предусмотрительно с вашей стороны, но нет. Мощности вещницы хватит на ещё на 10-12 повторов записанного. Если хотите, могу сделать копию на кристаллы за отдельную плату. Сейчас мы посмотрим, что там и решим, нужна ли копия. кивнул лорд Даниэль. Что ж, тогда вы хотите посмотреть это в одиночку или с вашей помощницей, в моём присутствии или без меня? С моей спутницей, пожелал лорд. Если вы уверены, что мы сможем запустить артефакт снова. Впрочем, вы всё равно скорее всего будете делать копии, так что ваше присутствие ничего не меняет. Вам нужна от меня магическая клятва о неразглашении? снова задала уточняющий вопрос Магесса. Видите ли, скорее мне понадобится ваше свидетельство как мага о том, что запись подлинна. Возможно, часть этих записей понадобится для судебного разбирательства. Поняла вас, ответила госпожа Лорхим. Значит, тогда я помогу вам активировать артефакт, а моя ассистентка составит для вас бумаги и подготовит кристаллы для записи. Вы пока посмотрите вдвоём, а потом я вернусь и выберем, что вам нужно записать для ваших юридических разборок. Хорошо, согласился лорд Даниэль и осторожно тронул мою руку. Присаживайтесь вот здесь, сказала Магесса, снова проводя рукой над зеркальцем. По щелчку пальцев в комнате стало темнее, шторы задвинулись. Так будет удобнее смотреть. Прикоснитесь вот к этому камушку, господин Гарингем. Так, теперь нажмите его и немного крутаните вправо. Отлично. Лорд Даниэль крепко сжал мою ладонь в своей, и мы молча принялись смотреть запись. не в экране зеркальца, а прямо на стене, как я когда-то в детстве смотрела у дедушки с бабушкой старый диафильм. "Ну, долго ты ещё будешь копаться?" спросил у жены щегольски одетый мужчина, в котором кто угодно без труда узнал бы лорда Портлейна. "Минуточку, Эдмунд, Леди Портлейн взяла одну из своих сереньких шляпок и жестом попросила горничную закрепить её на причёске. Выглядела она усталой, бледной, а в глазах светилась какая-то обречённость, покорность всему. "Зачем ты надеваешь это уродство?" покривившись, спросил её муж. Леди Портлейн молчала. "В самом деле, мне стыдно рядом с тобой появляться в приличных местах". Продолжал распекать её лорд Портлейн. Ты совершенно не умеешь одеваться. Да ещё твои руки. Пора бы заняться своей фигурой. Мода на толстушек давно прошла. Я украдкой покосилась на лорда Даниеля, который сидел, крепко стиснув зубы. Сама я была возмущена мелочными придирками. Во-первых, назвать леди Портлейн толстушкой, у меня язык бы не повернулся. Фигура как фигура, да и наряд Хорош муженёк, все деньги на себя тратит, ещё и удивляется, что жена не может позволить себе модные наряды. Тем временем к сцене на экране прибавилась служанка или няня. "Леди, прошу прощения", сказала она. У леди Ларины поднялась температура. Леди Портлейн встревоженно встала, порываясь пройти в детскую. "Мы же опаздываем", недовольно воскликнул её муж. "Я не могу оставить ребёнка" Сверкнула глазами молодая женщина. Её лицо теперь выражало упрямую решительность. "Аня, а не нам на что?" продолжал настаивать Портлейн. "Подумаешь, все дети болеют, и ничего. Одна ты вечно вызываешь самых дорогих целителей и магов, покупаешь эти дорогущие лекарства и артефакты, которые якобы что-то лечат". Леди Портлейн вдруг поменялась в лице. и, зажав рот рукой, как будто сдерживая приступ тошноты, бросилась из комнаты. «Надеюсь, хоть в этот раз получится, мальчишка!» — сказал негромко лорд Портлейн. «Нормальные здоровые женщины рожают сыновей!» Я едва сдержала желание запустить чем-нибудь в проекцию лорда Портлейна. Держу пари, что лорд Даниэль тоже. Такие желания возникали у нас еще не раз при просмотре. Оказывается, в дневнике было запечатлено много сцен из нелёгкой семейной жизни леди Портлейн. Муж постоянно унижал её, придирался к её фигуре, к тратам на детей. Ловко жонглируя словами и цитатами из каких-то странных книжек, которые подсовывал читать жене, вызывал чувство вины, если она робко пыталась возражать мужу. этими же цитатами он легко оправдывал свои отлучки и измены, в которых даже тихая и покорная жена начала его не просто подозревать, а уличать. Своё равнодушие даже к наследнику, которого он на словах просто обожал. Даже мне было тяжело смотреть до слёз. А уж что творилось в душе лорда Даниэля, я и представить не бралась. Только чувствовала, как его руки похолодели. Да, находка оказалась бесценной. Теперь ни один судья в мире, если он не слепой и не выживший из ума, не поверил бы, что лорд Портлейн выполнил хоть частичку родительских обязанностей. Госпожа Лорхим заглянула ближе к концу сеанса. Лорд Даниэль, слегка дрогнувшим голосом спросил: "Все ли бумаги готовы?" После того, как я подписала, что видела содержимое дневника, Лорд Даниэль предложил мне подождать с его снаружи, в ближайшем кафе, а сам остался улаживать остальные формальности. Ждать пришлось не очень долго. Во-первых, я не сразу зашла в кафе, а сначала немножко походила взад-вперёд по улице, пытаясь прийти в себя. На глаза то и дело наворачивались слёзы от сочувствия к бедной женщине, которую постоянно воспитывали так, чтобы сделать удобной. учились забывать о себе и думать исключительно о других. Кроме того, в моей душе кипел гнев, хотя свежий воздух несколько утихомирил мои воинственные мысли о том, чтобы ещё такого неприятного сделать лорду Портвейну. В общем, едва я села за столик и попросила принести мне кофе послаще и шоколадные пирожные, в дверях звякнул колокольчик и вошёл лорд Даниэль. Всё улажено, ми, начала я. Да улажено, ответил он, на ходу разматывая свой серый с чёрным шарф-кашне. Мне кофе, пожалуйста, обратилась он к официанту. И оставьте меню, мы ещё посмотрим, что заказать. Я молча отхлебнула только что принесённый кофе, наслаждаясь сладковатым привкусом добавленного сиропа. Тонито, с чувством сказал он. Спасибо. Я просто хотела помочь, ответила я, смущаясь. Знаю, сказал он. Поэтому прошу об одном одолжении. Мы можем перейти на ты, как друзья. Друзья? спросила я, чувствуя неловкость. Но ведь я всё ещё ваша экономка. Я подозреваю, это ненадолго, сказал лорд Даниэль со странным выражением лица. Почему? На пригласья Вы хотите меня уволить? Не хочу, но придётся, другого выхода нет, сказал он. Вы совершенно правы, пока вы в зависимом положении от меня, вам трудно немного расслабиться в моём присутствии. А я бы хотел тоже кое-что сделать для тебя, для вас. И что же это? Напряжение всё ещё не отпускало меня. Помочь тебе разобраться с твоим прошлым, сказал он. И я чуть кофе не поперхнулась.